«А Ленокс. Кромешной тьме забредать далеко не хотелось. Но после стычки с матерью находиться в стенах замка было выше моих сил. Сквозь рокот набегающих волн до меня доносилась старинная даренианская песня в старательном исполнении музыкантов. Мать часто напевала мне ее перед сном в детстве, хотя слова давно канули в лету. «Разве я не должен сейчас ликовать, довольствуясь жалкими крохами уцелевшей истории?» Однако меня не покидал чувство, что нас бессовестно обманывают, а замысел Кавана не принесет ничего, кроме боли и разочарования. Что же до матери? Я остановил створе сталища, тускло освещаемого входными факелами и светом, лившимся из окон замка. Глядя на истоптанную землю, я мечтал сразиться с кем-нибудь, с кем угодно, лишь бы дать выход скопившейся в груди ярости. Уже слишком поздно. Раздался за спиной насмешливый голос. Я повернулся и увидел, что ко мне направляется и с компанией. «Ты читаешь мои мысли», — отозвался я, всматриваясь подошедших, в числе которых, разумеется, была Блайс, а также Андрея, Шервин, Гриффин и Рами. Их появление изумило меня до крайности. «В честь чего такое сборище?» И пожал плечами. «Ты ушел, никому ничего не сказал». Если ты оставил пленнику без присмотра, на ну, то имел веская причина. Я закатил глаза. Может, ты не заметил, но они уже полдня как не пленники, а почетные гости, которые заведут нас в беду. Уверен? Встревожился Гриффин. Мой взгляд обратился к Блайс, и она вздохнула. Если посланцы не врут, королевская семья вот-вот покинет Дорейн ради поездки на остров. Отличная возможность торгнуться и захватить замок. Взять королевство практически без боя. Но вместо того, чтобы занять никем не охраняемый трон, прославив тем самым себя и посрамив их, Каван решает убить короля. Получится ли у него большой вопрос? «У тебя дурное предчувствие?» спросил Инига. «Да, не знаю почему, но в свете последних событий слабо верится, что встреча пройдет гладко». Я отвел глаза. Стыдно полагаться на чувства от них одни неприятности. «Каков план?» — нарушил молчание и Нига. «Я встрепенулся. Ты ведь наверняка что-то затеваешь?» — подхватил Шервин. «Понадобимся мы все или двоих троих достаточно?» «Хотя бы в качестве отвлекающего маневра», — вторил ему рами. «Прошлый раз моя заготовка пропала даром». Она подмигнула Блайсет, опрыснула. Я торопел заморгал. «Вы всерьез хотите знать мой план?» «Ну, разумеется!» Моментально откликнулась блайс «Спорим, он у тебя уже есть». Я судорожно сглотнул. План у меня действительно был, впрочем, как всегда. Мы должны взять замок штурмом, отправимся в дорогу вместе со всеми, а по пути потеряемся в лесу. В такой толпе наше отсутствие не заметят. Если я ошибаюсь, и Каван способен лишить жизни короля. Мы убьем сразу двух зайцев». Избавимся от монарха и одновременно завоюем королевство. Кавана поставим в известность? Поинтересовался Инига. Присутствующие напряглись. Нет. Он запретит нам действовать самостоятельно. Пусть лучше останется в неведении. Договорились. Кивнул Инига. Но нужно поторопиться. Идти до Дорейна, скорее всего, придется на своих двоих. А провизию нужно взять запасом. «Добавил Андре. Признаться, я так далеко не заглядывал. Сбившись в кучку, мы принялись рассуждать. Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до замка? Насколько правдивы цифры, добытые мною принцессы? Несмотря на скудные сведения, всех обуревала жажда действия. Мой взгляд скользил по лицам собравшихся. Почему меня так удивляла их беспрекословная готовность следовать за мной?» Они отвергли мое предложение сменить задание на более легкое. Безропотно подчинялись моим приказам, когда я, отступив от первоначального замысла, взял в плен Анику. А когда и этот план провалился, они не колеблись, разделили со мной груз ответственности. Спустя столько лет я, наконец, обзавелся друзьями. Блайс повернулся и одарила меня лучезарной улыбкой, какой вряд ли баловал остальных. Из головы не шел совет и Энига насчет объятий. Каван счел бы такой поступок бунтарством. Он внушил мне, что смерть повсюду, подстерегает за каждым углом, а любая привязанность — лишь помеха для воина. Опровергнуть бы его слова, обзавестись потомством, какая сладкая была бы месть. Жаль, сердцу не прикажешь. Впрочем, бунтовать можно по-разному. Есть желающие научиться читать, — прищурился я. Рука Гриффина, украшенная соломенным браслетом, первой взлетела вверх. «А ты сам-то умеешь?» С придыханием спросил Рами. «Да, отец научил. А я могу научить вас, если захотите». «Посторонись, ближайший соратник идет вне очереди». Нега решительно протеснулся вперед и встал подле меня. На сей раз я не удержался от смеха и, выбрав из сваленных в груду стрел, подходящую, начертал на земле. и Ближайший соратник склонил голову на плечо. Смотрится внушительно. Согласен, в нем чувствуется сила. Мужественное имя для мужественного человека. Инега тщательно прочистил горло, но я был на чеку. Не вздумай, у нас уговор забыл. Энига, посмеиваясь, отошел. Мой черед. Блазь поспешно выступила вперед. Ее имя я выводил медленно, давая ей возможность все хорошенько разглядеть. «Мне нравится буква в центре». «Это И». «Красивая». «У тебя красивое имя, а вот мой почерк нет». «Ничего подобного». пылка возразила Блэйс. «Постой. Теперь напиши свое, ну же». Настаивала она, дергай меня за рукав. «Ладно, ладно». Отсмеявшись, я нацарапала Ленокс, Чуть ниже Блайс, чем вызвал у девушки счастливую улыбку. «Твое имя всегда чудилось мне солидным. Оно и выглядит солидно. А что это за буквы в конце?» «Кс. Мне нравится», — шепнула Блайс. Наши плечи соприкоснулись. У меня вновь вспыхнуло желание заключить ее в объятия. Наши губы разделяли каких-то несколько дюймов. Ее близость пробудила во мне дремавший инстинкт. «Стоит не захотеть, и мы сольемся в поцелуе Я коже чувствовал, что бласть жаждет этого. Когда обстановка располагает, глупо отказываться. Но я сдержался и, откашлявшись, обвел отряд взглядом. Их радостные лица, непринужденные манеры, готовность к новым свершениям пробудили во мне доселе неизведанное чувство гордости. Смех друзей озарил тьму. «Никогда не испытывал ничего подобного» шепотом поделилась Раме. Я ухмыльнулся. «Добро пожаловать к бунтарям!»